Средняя дверь, ведущая в библиотеку, была обита с двух сторон тесненной искусственной кожей. Открывая, я каждый раз старался не задеть ее. В круглом большом зале с бледно-серебристым потолком, с символическими изображениями солнечного диска, было немного прохладнее. Я провел рукой вдоль корешков собрания классических трудов по соляистике, и уже хотел вынуть первый том Гизе, тот с гравюрой на фронтисписе, прикрытым папиросной бумагой. Но тут вдруг увидел незамеченный мной раньше толстый формата иноктава том Гравинского. Я сел. В полной тишине за моей спиной Хэри листала книгу. Я слышал, как шелестят страницы справочник Гравинского, который студенты попросту зазубривали, представлял собой сборник всех соляристических гипотез, расположенных по алфавиту от абиологической до ядерной. Компилятор, никогда не видевший солярис Гравинский копался во всех монографиях, протоколах экспедиций, в записях и донесениях тех времен даже тщательно изучил выдержки из работ планетологов, занимавшихся другими мирами. Он составил каталог с формулировками столь краткими, что их лаконичность порой переходила в тривиальность, и потерялся тонкий и сложный ход мысли исследователей. Впрочем, труд, задуманный как энциклопедический, оказался просто курьем. Том был издан 20 лет назад, и за это время выросла целая гора новых гипотез они не поместились бы ни в какой книге. Я просматривал алфавитный указатель авторов, словно список погибших. Большинство уже умерло, а из живых, пожалуй, уже никто активно не работал в соляристике. Такое богатство мыслей создавало иллюзию, что хоть какая-то гипотеза верна, невозможно было себе представить, что действительность не соответствует мириадам предположений, изложенных здесь. Гравинский в своем предисловии разделил на периоды, известные ему 60 лет соляристики. В первый начальный период исследования планеты Солярис никто, собственно, не выдвигал гипотез. Тогда интуитивно, как подсказывал здравый смысл, считалось, что океан, мертвый химический конгломерат, чудовищная глыба, студенистая масса, омывающая планету и создающая удивительнейшее образование — благодаря своей квази-вулканической деятельности. Кроме того, спонтанный автоматизм процессов стабилизирует непостоянную орбиту планеты, подобно тому, как маятник сохраняет неизменную плоскость своего движения. Правда, спустя три года Маженон выдвинул предположение, что студенистая машина по своей природе нечто живое, но Гравинский датировал период биологических гипотез девятью годами позже, когда большинство ученых стало разделять мнение Маженона. В последующие годы были распространены теории живого океана, весьма сложные, детально разработанные, подкрепленные биоматематическим анализом. Затем наступил третий период, когда единый фронт ученых распался. Тогда образовалось много школ, нередко яростно боровшихся между собой. Это было время деятельности Панмалера, Штробля, Фрейгауза, Легрея, Осиповича. Все наследие Гизея подвергалось уничтожающей критике. Появились первые атласы, каталоги, стереофотографии асимметриад, которые до тех пор считались образованиями, не поддающимися изучению. Перелом наступил благодаря новой аппаратуре с дистанционным управлением. и Ее направляли в колокочущие глубины исполинов, грозящих взорваться в любую секунду. В общих шумных спорах стали раздаваться отдельные робкие голоса минималистов. Если даже не удастся установить пресловутый контакт с разумным чудовищем, то исследования от застывших городов, Мимоидов и шарообразных гор, которые океан извергают, чтобы вновь поглотить, позволят получить безусловно ценные химические и физико-химические данные, новые сведения о строении молекул-гигантов. Но никто даже не удостоил вниманием Глашатаев этих идей. Ведь именно в этот период появились актуальные до наших дней каталоги типичных превращений, биоплазматическая теория мимоидов Франка, хотя и отброшенная как неверная, она до сих пор образец широты мышления и блестящей логики. Период Гавинского насчитывающий в итоге более 30 лет, время наивной молодости, стихийного оптимистического романтизма, наконец, зрелой соляристики, отмеченной первыми скептическими голосами. Уже в конце двадцатилетия возникли гипотезы о непсихологическом характере океана. Это был возврат к первым коллоидно-механистическим теориям, как бы продолжение их. Тогда поиски проявления сознательной воли, целенаправленности процессов, действий, мотивированных внутренними потребностями океана, были объявлены заблуждением целого поколения ученых. Со временем эти утверждения были разбиты с публицистической страстностью, что подготовило почву для трезвых, аналитически обоснованных, сосредоточенных на скрупулезные фактографии исследований группы Холдена и Анидеса Столево. Это была эпоха стремительного разбухания архивов, микрофильмов, картотек, огромного числа экспедиций, богато оснащенных всевозможными приборами, самопишущими регистраторами, оптиметрами, зондами, всем, что только могла предоставить Земля. Были годы, когда в исследованиях принимало участие одновременно более тысячи человек. Темп бесконечного нагромождения материалов все еще возрастал, а воодушевление ученых уже пошло на спад. Еще в оптимистический период начался закат экспериментальной соляристики, временные рамки которого трудно определить. Этот период — Характеризовали прежде всего такие яркие смелые индивидуальности, как Гизе, Штробль или Сивада. Сивада, последний из великих соляристов, погиб при таинственных обстоятельствах в районе Южного полюса планеты. Ошибка, которую он допустил, непростительно даже для новичка. На глазах у сотни наблюдателей он направил летательный аппарат, скользивший низко над океаном, вглубь. Мелькальца, который явно уступал ему дорогу. Говорили о внезапном приступе слабости, обмороке или неисправности рулевого управления. На самом деле, как я теперь думаю, это было первое самоубийство, первый явный взрыв отчаяния, и не последний. Но у Гравинского ничего об этом не сказано, Я сам вспоминал даты, факты и подробности, глядя на пожелтевшие страницы. Впрочем, патетических покушений на самоубийство потом больше не было. Исчезли и яркие индивидуальности. Никто не исследовал, почему те или иные ученые посвящают себя определенной области планетологии. Люди огромных способностей и большой силы воли рождаются достаточно часто, но предугадать их жизненный выбор нельзя. Их участие или неучастие в какой-то области исследований зависит, пожалуй, лишь от открывающихся в ней перспектив.